Кто бы мог подумать, что истерические вопли советника не понадобятся в действии. Поначалу казалось, что порывы ветра только крепчали, угрожая сбросить советника с парапета, а вокруг становилось только темнее. Но неожиданно, когда Каспар уже решил, что непогода спустилась надолго, сверкнула последняя молния, и чёрные тучи распались, будто их и не было. Это был добрый знак, никто в этом уже не сомневался. Солдаты с криками "Ура!" стали в новь устанавливать лестницы. Лучники выбрались из-под стены и стали обстреливать ожелевших от непогоды вердийцев. Снова по лестницам побежали атакующие. Первая же их волна зацепилась за стены, а спустя минуту после ожесточённого противоборства Сломило сопротивление оборонявшихся и хлынуло на ярусы и в коридоры внутреннего замка. Не дожидаясь, пока разберут заваленные камнем двери, Каспар с сопровождением неполной обороны Дерика поднялся по лестнице на стену. На ярусах в самых разных позах лежали погибшие вердцы. Раненых не было, их уже добили. Своих гвардейцев успели перетащить под своды дворца. И там им оказывали помощь полковые лекари. Едва Каспар с сопровождением оказались в затянутой дымом галерее, им навстречу попались Углук и Фундинул. Как вы успели проскочить? Я же вас не видел, удивился Каспар. А мы ваше прибежище из-за западной стены настидали, сообщил Углук, поддерживая огромный мешок, от которого исходил Резкий запах копчёной рыбы. Не я же разрешил вам отдыхать. Вы немало потрудились для войска. Как же отдыхать, ваше превосходительство? Дужен жек тут-то о пропитании позаботиться. Удивился углуг. А лестница тебя выдержит с таким-то мешком? Поинтересовался барон Деррик. Выдержит ваше благородие. Это ж куда легче, чем десяток солдат. пропустив гнома и орка, Каспар снова двинулся по галерее, но не постановил его. Позвольте, я пойду впереди, ваше превосходительство. Я этот замок хорошо знаю. Идите, советник, согласился Каспар, держа меч наготове. Внизу, на лестничных пролётах, всё ещё звенела сталь. Егеря не сдавались, ввязываясь в драку за каждую комнату. А было бы неплохо наведаться в казну. Вы знаете, где она расположена? Знаю, ваше превосходительство. Однако главную казну наверняка забрал конвиндор. Но всё, он не мог ведь увести. Не мог, ваше превосходительство. Барон обратился к Спарк-Дерику. Найдите десяток гвардейцев. Мы должны пробиться к казне. На каком она этаже, советник? На первом ваше превосходительство позади хранилищ меховой рухляди. Заодно ценим и рухлядь. Вскоре нашлись свободные гвардейцы, и Дерек приказал им сопровождать генерала. Идти за ним по нам было удобно. Он знал здесь каждый закоулок и находил обходные пути там, где ещё продолжались бои. Паро раз дорогу группе заграждали двое-трое окровавленных егирей. готовых умереть, но не познать позор плена. И тогда в дело вступали сопровождавшие генерала гвардейцы. Перешагивая через расщеплённую мебель, обрывки акровавленных тряпок и тела погибших, Каспар и его сопровождающие вышли наконец в тихую, нетронутую галерею. Это там, в конце коридора, сказал негромко Ниппон. Каспар остановился. Все, кто шёл за ним, тоже. На окованной стальными пластинами двери отсутствовали замки, а петли бессильно болтались в свете подрагивающего пламени настенных факелов. "Мы здесь сквозняк", заметил Каспар, указывая на дрожание пламени. "Наверное, дверь приоткрыта", сказал Ниппон. Скорее всего, согласился Каспар. Входить в хранилище было небезопасно, но оставлять его разгоречённым битвы гвардейцам тоже. Эти деньги нужны были Каспару на восстановление замка и городское управление, пока он располагал небольшой казной от короля и запасом собственных денег. Однако, чтобы реализовать всё то, что он запланировал, этого могло не хватить. Пошли, скомандовал генерал, обходя Неппона. Факелы внутри есть? Свечи за стеклом по всем стенам, ваше превосходительство. Подобрав с пола две обороненные кем-то лучины, Каспар зажёг их от факела и подал ближайшим гвардейцам. Не я открою дверь. А вы давайте полском, налево и направо, чтобы встречи на стенах зажечь. Всё ясно. Так точно, ваше превосходительство. Каспар распахнул дверь, в проём тотчас ударили из арбалета. Болт чиркнул по потолку галереи и ударился в деревянную перекладину, но гвардейцев это не испугало. Они прошмыгнули в дверь и скоро в хранилище рухляде стало светлеть. "Гвардия за мной!" скомандовал барон Деррик и, прикрываясь коротким щитом, вошёл в хранилище. Солдаты последовали за ним без тени сомнения. Снова ударил арбалет. Потом противники увидели друг друга и завязался бой. "Ну идёмте, не пом!" сказал Каспар, входя в хранилище. В центре помещения кипел бой. трещали деревянные стойки, дорогие меха валились на пол. Каспарс вернул налево и быстро пошёл вдоль стены, досадуя, что гвардейцам не удалось зажечь достаточно свечей. Через несколько шагов он наткнулся на пронзённого арбалетным болтом солдата, подобрал почти прогоревшую лучину и поспешил дальше, зажигая всё новые свечи. В хранилище становилось светлее, а жесточённость схватки усиливалась. Егирей было больше, и они блестяще защищались. Однако гвардейцы уже чувствовали себя победителями и бросались в яростные атаки. Среди шума битвы Каспар надеялся без затруднений пробраться к двери каморки, но неожиданно на его пути встал рослый егерь в чистом, почти не изваленном, как у других мундире. Этаолов, с вестящим шёпотом, подсказал Ниппон, который был сильно напуган. "Давай, генерал, покажи, что ты можешь", воскликнул самый известный на побережье дуэлянт, офицер егерского полка и сын приближённого конвендора Дорфа. "Или ты привык за спинами солдат отсиживаться? А откуда ты знаешь, что я генерал?" Удивился Каспар, ведь он не носил ни генеральского мундира, ни обсыпанного камнями церемониального меча. "Я видел тебя со стены и сразу понял, кто заправляет в королевском войске. Ну что, я угадал?" Олаф улыбался и наступал на Каспара. "Угадал, но отсиживаться за спинами других я не привык", ответил Каспар, нацеливая меч на вердица. Егирю ударил первым, вкладывая в этот удар всё своё презрение. Но Каспар парировал его, едва шевельнув мечом. "Будь добр, отойди подальше", сказал он через плечо Ниппону, и тот с радостью выполнил эту просьбу. Олаф снова атаковал. Он налезал Каспару длинную череду ударов, не размыкая клинков. Каспару пришлось приложить все силы, чтобы не отступить, ведь Йолов был моложе и находился в отличной форме. Убей его, Олов, крикнул кто-то из вердицев, и в следующий момент получил смертельный удар от барона Дерика. Гвардейцы стали одолевать сигирей. Дело близилось к завершению. Олов снова и снова бросался в атаку. намереваясь задавить противника силой, но Каспар не принимал открытый бой, обводя сильного бойца за счёт своего мастерства. Гвардейцы покончили с егерями и поспешили на помощь генералу, однако тот остановил их. "Стойте, не убивайте его. Нам не нужен ещё один герой. Пусть он будет среди пленников". "Что?" разъявился Олов. Я умру и утащу всех вас за собой. Он сделал быстрый выпад, надеясь неожиданно поразить вражеского генерала, но клинок лишь скользнул по наручному щитку Фрая, а его кулак в боевой рукавице врезался в шлем Олова. Вердиц мгновение помедлил и с грохотом упал на пол. Победа была полной. "Нипон", позвал Каспар. "Я здесь, ваше превосходительство. Вперёд, к казне". Замки на дверях казны тоже оказались сбиты. На счётном столе горели свечи. Кожаные мешки с серебром лежали на полу. Некоторые были вскрыты. Серебро рассыпалось в беспорядке. должно быть, Олов с товарищами рассчитывали вынести деньги, чтобы они не достались врагу, но не успели. Каспар приказал всё собрать и пересчитать серебро в мешках. Сколько было золота? спросил он Нипона. По моим сведениям, больше 50.000 в казне не когда набиралось, ваше превосходительство. Мало казны для такого края, покачал головой Каспар. заглядывая на постававшие полки в Тикерии нужно бы собирать 1200 такого никогда не было может только при пихтах пожал плечами нипон у них воны дорога на остров была дорога на остров это который карс именно кивнул нипон там до сих пор от основания от мили осталось так протянул каспар машинально пересчитывая мешки с серебром, а сам уже думал, как дорога на остров может помочь уселению Тикерии. Значит так, здесь 20 мешков с серебром, правда, два неполных, значит 1015 золотых дукатов набирается. Немного, конечно, но на первое время хватит. На что войны-то вели, советник? Купцы денег давали ваше превосходительство. Купцы денег давали. Фрай покачал головой и указав на мешки, сказал, обращаясь к гвардейцам: "Вижете мешки шнурками, чтобы по 3 штуки". И снова адресуя вопрос к Непону, уточнил: "А много ли таких купцов, чтобы хорошо денег давали?" "Человек 20, ваше превосходительство, штук 5 на рыбе поднялись". Остальные мехом и жиром торгуют. А тяжесть на делах большая. Летом 9-20, а зимой половина и даже больше. Грабёж, покачал головой Каспар. А что делать? Больше денег взять не откуда. Связали? спросил Каспар, оглядывая мешки. Связали, ваше превосходительство. Ну давайте, помогите поднять. И вы, барон, не сочтите за труд мешки таскать, дело, конечно, не дворянское, но думаю, серебро вашего плеча не оскорбит. В таком количестве, разумеется, не оскорбит ваше превосходительство, согласился барон, принимая на плечо нелёгкую ношу.